В силу тех же глубоких оснований, там, где дело идет о цели, к которой стремится любовная страсть, человек охотно идет на всякую опасность, и даже робкий становится тогда отважным. Точно так же и в драмах, и романах мы с участием и отрадой видим, как молодые герои борются за свою любовь, то есть за интересы рода, как они в этой борьбе одерживают победу над стариками, которые думают только о благе индивидуумов ибо стремления влюбленных представляются нам настолько важнее, возвышеннее и потому справедливее, чем всякое другое стремление, ему противодействующее, насколько род значительнее индивидуума. Вот почему основной темой почти всех комедий служит появление гения рода с его целями, которые противоречат личным интересам изображаемых индивидуумов и потому грозят разрушить их счастье. Обыкновенно гений рода достигает своих целей, и это, как соответствующая художественной справедливости, дает зрителю удовлетворение. Ведь последние чувствуют, что цели рода значительно возвышаются над целями индивидуума. И оттого в последнем действии зритель вполне спокойно покидает увенчанных победою любовников, так как и он разделяет с ними ту иллюзию, будто они воздвигли этим фундамент собственного счастья, Между тем, как на самом деле они пожертвовали им для блага рода, вопреки желанию предусмотрительных стариков. В некоторых неестественных комедиях были попытки представить все дело в обратном виде и упрочить счастье индивидуумов в ущерб целям рода. Но тогда зритель чувствует ту скорбь, какую испытывает при этом гений рода, и не утешают его, приобретенные такую ценой благо индивидуумов. Как пример этой категории можно назвать две очень известные маленькие пьесы «Шестнадцатилетняя королева» и «Брак по расчету». В большинстве трагедий с любовной интригой, когда цели рода не осуществляются, влюбленные, которые служили его орудием, тоже погибают, например, в «Ромео и Джульетте», «Танкреде», «Дон Карлосе», «В Валленштейне», мессинской невесте» и так далее.